Глава 12. По дороге к аудитории я догнала нашего декана. «Доброе утро!» — приветливо улыбнулась я. «Ой, Риточка, добрая!» — откликнулся мужчина, передавая мне огромную стопку тетрадей. Сам он достал ключи от кабинета. «Подержи, пожалуйста, дверь только открою». «Это наши черновики?» — пропыхтила я, выглядывая из-за тетрадей. «Вы их уже проверили?» «Твою увидел!» Кивнул декан, распахивая дверь в залитую солнечным светом аудиторию и пропуская меня вперёд. «А вот работы Артёма Зайца я не наблюдаю. Я чуть тетради не выронила. Ну, Заяц, погоди, убью. Горбатова только могила исправит. Это про него». «То есть как?» Жалобно пролепетала я. «Он же решил большую часть задач. Я сама видела». «Рита, осторожнее, врежешься в парту». «Давай сюда тетради. Ты же из-за них ничего не видишь». Я передала увесистую стопку работ. Видимо, лицо мое было совсем растерянным, потому как декан со вздохом сказал. «Может, Заяц и решил задачу. Охотно в это верю. Но мне их никто не передавал. Артем не частый гость на моих парах, к сожалению». «Скоро он частым гостем в травмпункте станет», со злостью подумала я. В это время в аудиторию начали подтягиваться студенты. Я села на свободное место у окна. Как же так? Что Артём за человек такой непонятный? Говорил, что оценка ему важна, теорию написал, задачу правильно решил, а тетрадь до универа донести лень. И ведь меня тоже подводит. Я достала из кармана рубашки телефон и быстро напечатала. Заяц, уже 3 мая, между прочим. Отправлено. Ответ пришёл спустя минуту. Спасибо, Ромашина, но я умею пользоваться календарём. Я рассердилась на одногруппника ещё больше. «Да? Как-то незаметно. До первого числа нужно было сдать черновой вариант на проверку». Тёма долго не отвечал. Я в нетерпении барабанила пальцами по столу. «Сорян, занесу!» «Сорян? Сорян? Я просто кипела от злости!» «Господи, Рита, что с тобой?» Кинула в этот момент свою сумку на парту Алла. «Ты просто огнедышащий дракон!» «Меня бомбит!» – пропыхтела я. «Это я вижу!» – Алка с подозрением посмотрела на меня. «Заяц не сдал проект, прикинь!» «Ну и что, подумаешь?» – пожала плечами Алла. «Я тоже еще не сдала!» «Да ну вас!» – махнула я рукой. «У нас сегодня две пары у декана, ты еще успеешь ко второй!» – упрямо настрочила я вновь в Теме. «Мы с парнями в хоккей играем в парке. Не могу». «Не может он!» — воскликнула я. «Очень веская причина». «Тише, пара уже началась!» — шикнула на меня Алка. Я, словно очнувшись, посмотрела по сторонам. Действительно, все уже сидят, строчат что-то под диктовку преподавателя. «Интересно, а Заяц вообще планирует в ближайшие дни посетить наш славный университет?» «Отдай мне свою тетрадь тогда!» «Я за тебя её сдам». «Забирай». «Ты чего лекцию не пишешь?» прошипела мне в ухо Алла. «Да погоди ты!» поморщилась я. «Когда и где?» деловито осведомилась я, имея в виду нашу встречу. «Прямо сейчас приходи в парк, который рядом с универом». Я ухмыльнулась. Пропускать занятия вот уж нет. Я потянулась за ручкой, чтобы начать записывать лекцию, но потом её отложила, И снова стала писать Артёму. «А ничего, что у нас пары сейчас идут?» Артём долго не отвечал. Я уже вся извелась в ожидании ответа. «Прости, я забыл, что ты зануда». Наконец пришло сообщение от Тёма. «Я решила не отвечать этому хаму. Лучше лекцию попишу». Но сосредоточиться на новом материале не получалось. Я слушала преподавателя в полухо, то и дело поглядывая в окно. Наша светлая просторная аудитория находилась на втором этаже. Отсюда открывался вид на соседний лабораторный корпус. Я наблюдала, как из окна на первом этаже сначала вылетели две сумки, потом показался худощавый парнишка, который ловко спрыгнул на землю, а затем помог слезть хрупкой рыжей девушке. Интересно, как они решились сбежать посреди пары? А преподаватель как же? Или его в данный момент нет в аудитории? Влюблённые заливисто над чем-то смеялись, я тоже непроизвольно начала улыбаться. «Какие сумасшедшие!» Подняв сумки с земли, парень с девушкой взялись за руки и побежали прочь от лабораторного корпуса. «Вот бы и мне так! Плюнуть бы на всё!» Правда, я сразу представила себе, как позорно повисну из окна второго этажа и тут же отогнала эту мечту. «Наверное, Артём прав. Я слишком замороченная. Зануда». Мне не хватает тяги к приключениям, непредсказуемости и даже безответственности. Никак не могу вспомнить свой последний сумасшедший поступок. Если он и был, то в далёком детстве. И заключался в том, что я заставила брата облизать вместе со мной железные качели. Хотя вру. Однажды мы с Ромкой отважились на побег из дома. Поводом послужил непреднамеренный поджог маминых штор. Баловались мы спичками. Пока никого из взрослых не было дома. Еле потушили. Мы так испугались родительского гнева, что решили, лучше нам покинуть отчий дом. Зачем им такие непутевые дети, как мы? Набрали с собой гору вещей, книжки, посуду, бытовую химию. Я предусмотрительно перелила борщ в трехлитровую банку. Мы с Ромкой решили, что на первое время нам такого пропитания хватит. Брат даже сбегал к бабуле за небольшой раскладушкой, соврав, что она ему нужна в школьный лагерь. Написали слезливую записку и бросили в почтовый ящик. Правда, место для ночлега выбрали неудачное, в своём же дворе. Новое убежище отлично было видно из окна нашей квартиры, поэтому родители без труда отыскали нас. Сначала нам здорово влетело за неудачный побег, а потом уж за сожжённые шторы. «Интересно, куда теперь направится эта влюблённая парочка?» «Наверное, тоже в наш парк. Он небольшой, но очень уютный. Со своим футбольным полем, каруселями, сладкой ватой. И погода такая классная!» Мне вдруг так захотелось увидеть зайца. Я сама испугалась своего жгучего и непонятного желания. Дождавшись, наконец, перемены, я начала складывать вещи в сумку. «Ты куда это?» Авиала откликнулась Алла. «У нас ещё одна пара в этой аудитории». «В парк», — сообщила я, хватая пенал. «В, па в парк?» — встрепенулась Алка. «Тебе тут у окна голову напекло, что ли? Какой ещё парк? В обычный, зелёненький такой, с карусельками», как маленькому ребёнку объяснила я подруге. «Да ладно, зачем тебе?» «Очень надо», — заверила я Алку. «Потом всё объясню». «Рита, а у тебя есть с собой зонт?» — спросила вдруг подруга. «Зачем мне зонт?» — покачала я головой. «На небе не облачко. Затем, что из-за тебя сейчас небо разгрозится дождем». «Разразится, Алла!» — поправила я. «Ой, иди!» — рассердилась Алла. «Но я все равно помечу этот день в календаре. Ты впервые за три года сматываешь спар». Я чмокнула подругу в макушку и поспешила к выходу, пока декан разбирал с одним из студентов ошибки в работе. Ох, поверить не могу, покидая аудиторию без зазрения совести. Я бежала по пустому коридору, покачивая сумкой. «Рита? Ромашина Рита?» — окликнули меня. А я резко развернулась, ко мне спешила Галина Анатольевна, наш куратор. Голчонок семенила забавной походкой. Какая она уже кругленькая, хорошенькая. «Ой, Галина Анатольевна, здравствуйте!» растерялась я. Чувствовала себя преступником, которого застали на месте ограбления. «Ты куда? На кафедру?» поинтересовалась Голчонок. «Вообще-то нет», проговорила я, заливаясь краской. «У вас сейчас что по расписанию? Электродинамика? А потом что?» «Кажется, практикум по радиофизике, Галина Анатольевна», промямлила я. Голчонок достала из сумки красивый ажурный веер, «Какая духота в университете!» — пожаловалась она. «А на улице сегодня так хорошо?» «Конечно, хорошо!» — про себя подумала я. «Именно поэтому туда и собираюсь». «А я вот в декретный отпуск оформляю», — сообщила мне Галина Анатольевна. «Ой, Рита, так неудобно, что подвела тебя с этим проектом. Обещала ведь с Аллой в пару поставить». «Да, ничего страшного», — заверила я любимого преподавателя. «Кто тебе достался-то хоть?» «Заяц?» — выпалила я. «Артём?» — удивилась Голчонок. «Да уж не повезло. Он же систематически прогуливает пары, хотя парень очень одарённый». При упоминании о Зайце я вновь глупо заулыбалась. «Не переживайте, мы вроде как подружились даже», — ответила я. Голчонок посмотрела на меня с подозрением, отчего я ещё больше смутилась. На секунду я представила, что было бы, если бы Галина Анатольевна не ушла в отпуск и проект мы делали бы вместе с Алкой. Тогда бы я точно не узнала ближе Артёма. Так бы и считала его недалёким и неинтересным персонажем. И уж совершенно точно никогда бы первой не начала с ним разговор. Как вероятнее всего и он со мной. «Галина Анатольевна, разрешите, я пойду?» Не выдержала я. «Да, конечно, Рита, пара ведь давно уже началась», напутствовала меня голчунок. «Вообще-то я не на пару», — выпалила я. «А что такое? Куда? Домой? Болит что-то?» забеспокоилась Галина Анатольевна. «Нет, что вы, ничего не болит», — созналась я. «В парк? Вы же сами сказали, на улице хорошо». Галчонок удивлённо уставилась на меня, но, заметив мою глупую улыбку, засмеялась в ответ. Я, кажется, поняла тебя, Маргарита. Конечно, беги. И вот я со всех ног несусь в зелененький парк с карусельками. В то время как мои одногруппники сидят на всеми любимой электродинамике. Навстречу мне идут счастливые молодые мамы с колясками и многочисленные влюбленные парочки. Кажется, на той скамейке сидели парень и девушка, что сбежали с пары через окно лабораторного корпуса. Они о чем-то непринужденно болтали и смеялись. Хотелось подбежать к нему и прокричать. «Ребята, привет! Я сегодня с вами!» Наверное, они сочли бы меня за сумасшедшую, хотя я такая есть, с большими тараканами в голове. Я не без труда нашла в парке хоккейную коробку. Высокие и крепкие, как на подбор парни, гоняли клюшками мяч по асфальту. Я никогда не видела уличный хоккей, поэтому замерла у бортика вместе с остальными многочисленными зрителями, которые наблюдали за игрой. Я отыскала глазами Артёма. Вот он. В спортивных щитках, на локотниках, на голове хоккейная бейсболка. Козырьком назад. Заяц скользил на роликах так естественно, быстро и легко, что я даже позавидовала. За всю свою жизнь я так и не научилась кататься на коньках. У меня настоящая фобия запнуться и свернуть нос на льду. Ну или в данном случае на асфальте. К тому же это недавняя история, которая произошла с Алкой в парке, когда она едва не угодила под колеса автомобиля. Ужас. Конечно, мой брат, который тоже хорошо катался, неоднократно предпринимал попытки поставить меня на ролики, но наши с ним совместные тренировки представляли собой жалкое зрелище. Всякий раз я чувствовала себя Ниной Соломатиной из фильма «Карнавал», что заменяла в цирке танцующего на роликах медведя. А Ромка был тем самым администратором, который вопил. «Отползай!» Поэтому я искренне залюбовалась с на хоккейной площадке. Осталось вновь, как в фильме, восхищенно добавить. «Ну, Мишка!» Артём выиграл выбрасывание. Я знала правила хоккея. Ну ещё бы, когда тебя всё сознательное детство таскают на игры брата. При том, что наш ленивый Ромка чаще околачивался на скамейке запасных. Мы с мамой всякий раз рисовали яркие плакаты, чтобы его поддержать и орали что-то вроде «Роман Ромашин, знай наших!». Когда Ромке исполнилось лет 12, он строго-настрого запретил нам с мамой посещать его игры. Видите ли, мы позорили его перед пацанами. После череды красивых передач шайба оказалась у Артёма. Заяц одним щелчком направил мяч в ворота. Вокруг зашумели, зааплодировали. Несколько девчонок недалеко от меня противно завизжали. «Молодец, Тёма!» — выкрикнул кто-то из них. Я недовольно посмотрела в их сторону. А в этот момент прозвучал свисток. Игра окончена, Заяц подъехал к Бортику и достал из своего рюкзака бутылку с водой. Артём жадно пил, попутно оглядывая собравшихся вокруг площадки людей. И он, конечно, заметил меня. Я не спускалась с Тёмы глаз. Он тут же перестал пить, убрал бутылку и подъехал ко мне. «Рита?» — удивился он. «Ты почему не на парах? Ты же сам сказал прийти мне сюда за тетрадью» сказала я, широко улыбаясь. «Господи, эта дурацкая улыбка слезет теперь когда-нибудь с моего лица! Не могу контролировать свою мимику!» «А, да!» Как-то странно откликнулся Артём. «Подождёшь тут, и я переоденусь!» «Конечно!» Смутилась я, чувствуя, как меня сверлят глазами девчонки, которые стояли рядом. Заяц появился спустя пятнадцать минут. Не успел он мне и слова сказать, как его окликнул какой-то парень. «Тёмыч!» — Зайц обернулся. К нам в развалочку подошёл высокий рыжий парень. «Отлично сыграл, мужик!» — он похлопал Тёму по плечу, а затем с интересом посмотрел на меня. «Представишь?» «Конечно, это Вадик, это Рита», — сухо проговорил Заяц. «Мы вместе, вместе учимся». Видимо, такой ответ удовлетворил Вадика, потому как он продолжал нагло меня разглядывать. Я поёжилась. Хотелось спрятаться за спину Тёмы. Похоже, моему одногруппнику тоже не понравился хищный взгляд приятеля. Он по-свойски приобнял меня и сказал. «Ладно, Вадик, нам с Ритой пора. До пятницы. Увидимся». Рыжему ничего не оставалось, как ретироваться. «Ну что, пошли?» — кивнул мне Артём. «А куда?» — растерялась я. «Как куда гулять?» «Я вообще-то к тебе по делу пришла», — строго сказала я, вырываясь из объятий парня. «Чтоб не подумал, что я из этих, кто по нему у Бортика вздыхает и от восторга верещит. Некогда мне гулять». «По какому делу?» — удивился Артём. «Заяц, ты опять меня бесишь?» — рассердилась я. «Как это по какому? Я же тебе уже сказала, за тетрадью». «А, так у меня её с собой нет? Я что, дурак всё время таскать её с собой?» «Как нет?» — накинулась я на парня. «Зачем же ты тогда меня в парк позвал?» «Соскучился», — непринужденно ответил Артём. «Соскучился? Значит, вот так просто он мне об этом говорит». Я молчала. «Ну?» — посмотрел внимательно мне в глаза заяц. «А ты по мне соскучилась?» «Ой, отстань!» Ещё сильнее рассердилась я, не зная, куда спрятать своё смущение. «Знала бы, что ты меня развёл опять, вообще бы не пришла. Лучше бы вместо этого в столовую сходила». Мы неспешно брели по залитой майским солнцем зелёной аллее, пахло черемухой и тёплым ветром. Хотелось сделать какую-нибудь милую пакость, например, стянуть с Тёмой бейсболку и потрепать его по волосам. «Как тебе игра?» — взглянул на меня Артём. «Я пришла уже под конец», — сообщила я. «Но вроде ты играл сносно». Я постаралась придать своему голосу максимальную безразличность. Пускай не зазнается. «Сносно!» — улыбнулся Заяц. «Я оформил дубль!» «Поздравляю!» — отозвалась я. «Теперь этим гордиться будешь до конца жизни, как Гена Букин после финала турнира «Кожаный мяч». У Букина был хет-трик, авторитетно поправил меня Артём». Я рассмеялась почему Заяц поддерживает такую глупую беседу? Неужели ему и правда доставляет удовольствие просто так слоняться со мной по парку и болтать о всякой ерунде? Мимо прошел парнишка, лет восьми, который с таким удовольствием лопал пломбир, что я с завистью уставилась на него. «Ты голодная, что ли?» – перехватил мой взгляд Заяц. «Есть немного», – призналась я. «Пойдем купим по -догу – предложил Артем. Я уже была открыла рот, чтобы сообщить «фу, я такое не ем», но передумала. Сегодня я уже нарушила одно золотое правило. Сбежала с пар. Почему бы не продолжить идти против собственной системы занудства? Тем более, что есть действительно очень хотелось. Мы нашли небольшую палатку с фастфудом, заяц заказал два хот-дога. Мимо нас прошла эффектная девушка в обтягивающих пятую точку чёрных лосинах. Сначала она с интересом осмотрела Артёма, который в это время расплачивался за еду, а потом с недоумением перевела свой взгляд на меня. В чём дело? Почему она так пялится на меня? Да, на мне вместо облегающих лосины кофточки с вырезом свободные джинсы, свитер крупной вязки. Но ведь это не делает меня хуже. Я показала этой Фифи язык. Девушка презрительно фыркнула и прошла дальше. «Держи, я попросил для тебя поменьше горчицы», протянул мне заяц хот-дог. «Что-то в последнее время я налегаю на вкусную и нездоровую пищу». «Симпатичная?» Неопределённо кивнула я в сторону удаляющейся от нас девушки, которая несколько секунд назад слюни пускала на Артёма. «Кто симпатичная?» не понял парень. «Сосиска в тесте». «Да какая сосиска?» нахмурилась я. «Я вон ту выдру... Ой, ту девушку в чёрных лосинах». Артём обернулся. «Как я могу ответить на этот вопрос? Я не видел её лица. К тому же ни разу с ней не общался». «Ой, заяц, не строй с себя джентльмена!» возмутилась я. «Не общался он с ней. Я же так прошу оценить. Визуально». Я откусила большой кусок от дога «Посмотри, какие формы! Разве это не фикфуально?» Не унималась я, жуя булку с сосиской. «Знаешь, что действительно сексуально?» спросил меня Артём. Я заинтересовалась. Артём стоял напротив. Солнце светило прямо на нас. Я сощурилась и приложила руку козырьком к колбу, чтобы смотреть парню в глаза. «Здоровый аппетит у девушки!» ответил Заяц, также глядя на меня. «Я даже жевать перестала. Это он опять шутит?» Тёма продолжил перечислять. Непосредственность, хорошее чувство юмора, острый ум, ну и попа. А ты думала? Заяц рассмеялся. Видимо, в тот момент у меня было очень растерянное лицо. Когда мы доели хот-доги, Артём осторожно взял меня за руку. Если ты, конечно, не возражаешь, негромко сказал он. Он шутит? Одохлынувшей нежности я была готова раскрошиться на миллиард маленьких счастливых рит. Я не возражаю. Так же тихо ответила я. И Артём сжал мою тёплую ладонь ещё крепче. В мой двор мы зашли уже поздно вечером, вдоволь нагулявшись сначала в парке, а потом по широким проспектам нашего города. Солнце плавно садилось за горизонт. За этот день я успела узнать многое о Тёме. Например, что его любимый фильм «Хороший, плохой, злой». Что, несмотря на страсть к хоккею, он болеет за футбольный клуб «Арсенал», а любимая книга парня «Война и мир». На этой информации я рот раскрыла от изумления. Сама-то я ни разу не смогла осилить все четыре тома и утешала себя тем, что я просто не гуманитарий. Оказалось, наш заяц в детстве был настоящим пай-мальчиком, который исправно посещал тренировки и даже успевал при этом неплохо учиться в школе. Парень с неподдельным интересом расспрашивал о моей жизни, что было безумно приятно. Значит, после гимнастики еще был Фотокружок, театральная студия, немножко в лыжную секцию походила. Одну зиму всего. Тарахтела я, вышагивая по высокому бордюру. В это время заяц по-прежнему держал меня за руку. «И как ты все успевала?» Удивился парень. «Честно, мне после одной насыщенной тренировки иногда сдохнуть хочется». Я даже никогда не задумывалась об этом. Искренне пожала я плечами. «Помнишь песенку из мультфильма?» «Он всегда куда-то мчится, он ужасно огорчится, если что-нибудь на свете вдруг случится без него. Мама говорит, что это песня про меня. Не знаю, я всегда такая». «Забавная ты, Рита», — с улыбкой проговорил заяц. «Забавная? Это как, интересно, расценивать? Как комплимент?» «Мы добрели до детской площадки, которая в этот поздний час была уже пуста. Я уселась на качели». Не спеша, отталкиваясь ногами от земли, я залюбовалась закатом над домами. Артём молчал. «Рита», — внезапно обратился ко мне заяц, — «ты правда так хочешь избавиться от меня с этим проектом, что готова на всё?» «Скорее не хочешь, а хотела». «Ты ведь видел, как я воспользовалась твоей аллергией?» — смущенно проговорила я. Было стыдно. «Даже не знаю, чего ещё от тебя ожидать», — покачал головой Артём. «Ничего от меня ожидать больше не надо. Если раньше я хотела скорее от Артёма избавиться, то теперь мне стало страшно его потерять». «Мамочки, это я сейчас серьёзно об этом подумала?» «Думаю, стоит признаться себе, что сердце моё ёкает от каждого взгляда этого парня». «Ты даже не представляешь, на какие гадости я ещё способна!» Зачем-то ляпнула я, поднимаясь с качелей. Теперь я перебралась на карусель, которую Ромка в нашем детстве называл тошниловкой. Артём тут же уселся напротив. «Раскрутимся», — воодушевлённо предложил он. Я покачала головой, но ну, Тёма, не слушая моего мнения, принялся активно вращать карусель по кругу. «Заяц меня может укачать», — взвизгнула я. Артём смеялся. «А теперь в другую сторону». «Тёма, прекрати», — вопила я, глядя на довольное лицо парня. Вокруг зайца быстро мелькали зажжённые окна домов, «Хочешь еще быстрее?» – спросил Артем, раскручивая сильнее. «Нет!» – смеялась я. Не покидала чувство легкости и свободного полета. Накрутившись в разные стороны, мы, покачиваясь, поднялись с карусели. «Господи, меня ноги не держат!» – в панике ужаснулась я. «Артем, я сейчас упаду в ближайшие кусты! Не шучу! Поймай меня!» Видимо, у зайца голова кружилась не меньше моего, Он не сразу смог схватить меня за руку и притянуть к себе. Потеряв всякую координацию, Артём поцеловал меня сначала в глаза, потом в нос, в щёки. Я смеялась, наконец, Тёма отыскал мои губы. Он целовал мягко и нежно. Мне перестало хватать воздуха в лёгких. Но вскоре я оторвалась от губ парня, со смущением поймав его затуманенный взгляд. После карусели, может и от поцелуя, кружилась голова. Над нами по-прежнему словно звёзды вращались огни уличных фонарей, «Артём, это опять по фану?» — шепотом спросила я. Заяц отрицательно покачал головой и принялся целовать меня снова. Делал он это уверенно, настойчиво, всё сильнее прижимая меня к себе. Нас будто укрыло огромной волной. Казалось, всё вокруг стремительно уходит под воду, и только мы вдвоём умеем хорошо плавать.